Пропажу ищут. У старухи вдовы купчихи Барзистовой. Пропало бриллиантовое кольцо с руки, и таковая же серьга из уха. Происшествие, да нельзя странное. Вещи пропали ночью, во время сна вдовы. Еще с вечера, ложась спать, она имела и обе серьги в ушах, и кольцо на пальце. А утром кольца и одной серьги не оказалось. Состоящий при вдове по особым поручениям юный телеграфист Емельян Галушкин уверял, что пропажа произошла через спиритизм, а две старухи приживалки ахали, разводили руками и говорили, что тут непременно домашний вор пошалил. Проживавший временно у вдовы странник, пришедший из Соловецкой обители и собиравшийся идти на Афон, возводил очи горе и со вздохом утверждал, что все сие произошло от лукавого. «Да ведь лукавые это кто? Лукавые-то спиритизмы есть», стоял на своем телеграфист. «Какой такой спиритивизм? О каком -то таком спиритивизме толкуешь?» спрашивала вдова. «А вот что столы-то вертит. Там лукавые духи, ну и здесь лукавые духи». «Свой вор, домашний вор», — твердили приживалки и зло косились на телеграфиста. «Лукавые духи через спиритизм и вора наущают на кражу, а то есть еще новый способ — гипнотизм». Там и честный человек в беспамятстве пойдет и украдет, даже сам не чувствуя, что он украл, — пояснял телеграфист. Ну как же это? Из уха серьгу украсть, на котором я всегда сплю!» — недоумевала вдова. Калиспиритизм большой стол вертит, так неужто он не может женское тело перевернуть?» Перевернул и серьгу вынул. «Кажется, я так чутко сплю, что сейчас бы проснулась. А на этот счет новый гипнотизм». Одеревенился человек, сделался наподобие мумии из и ничего не чувствует. С нами крестная сила. Да неужто я в одеревенении была? Я, кажется, за ужином в ночь-то всего три рюмочки. Вот и Мавра Алексеевна видела. Она пять, а я три. Нет, вы пять выпили, благодетельница, а я три, возразила приживалка. Ну вот, ты еще пиво глотала, а я до него и не дотронулась. Вот тебе, Христос, пиво и в глаза в тот вечер не видала. «Не спорьте, спиритизм и гипнотизм может быть и с трезвым человеком», остановил их телеграфист. «Премудрость», вздохнул странник. «Покориться надо, против спиритизма и гипнотизма ничего не поделаешь», сказал телеграфист, взял в руки гитару и принялся настраивать ее. «А я все-таки думаю в полицию послать, сказать», говорила вдова. «От гипнотизма и спиритизма и полиция не разыщет». «Да и зачем вам, матушка, полиция, коль вы за гадалкой послали? Гадалка все скажет. Она по картам и кофейной гуще все откроет и вора укажет», — уговаривали вдову приживалки. Телеграфист настроил гитару, солидно плюнул в колки и заиграл, запев «Ночной зефир, струит эфир, шумит, бежит, к квивир». «Чего ты орешь-то, Емельян Николаевич?» — остановила его вдова. «В доме несчастье, краже случилась, а он орет». «Душа чиста?» «У кого душа чиста, тот как птица райская?» отозвался телеграфист и продолжал. «Скинь мантилью, ангел мой!» В прихожей раздался звонок. «Гадалка пришла!» доложила горничная. Телеграфист оставил гитару и побежал навстречу гадалке. «Ежели ты на меня покажешь, что я украл, в перечницу и уксусницу физиономию твою превращу!» сказал он ей. «Ага!» знает кошка, чье мясо съела. На варе шапка горит. «Давай десять рублей за молчок!» шепнула ему та. «Прокутился на всю! Через неделю изволь! Со вдовы сорву, тебе отдам!» «Этого не хочешь ли?» сунула ему гадалка в нос фигу. «Сейчас давай!» «Ну, черт с тобой!» На меня вдова все равно не подумает!» «Я овца в ее глазах!» «Шумит, гудит, гадалк вивир!» распевал телеграфист самым невинным образом. А гадалка в это время уже вошла в комнату к вдове и чмокалась в губы с ней и с ее приживалками. «Что это, родная, на вас занапасть какая? Который раз теперь все у вас пропажа?» — говорила она. «Свой вор, свой домашний!» — тараторили приживалки. «Как же вдруг серьгута из уха, на котором она спала?» «А вот мы сейчас по картам и погуще все узнаем. Гуще-то приготовили!» Есть, гуща, есть! Дарья, неси сюда гущу! крикнула вдова горничной. Принесли гущу. Гадалка раскинула карты. Гадайте или не гадайте, а я все равно скажу, что тут спиритизм и гипнотизм, стоял на своем телеграфист. Немцы подозреваешь? Нет, врешь, молодец. Вот карты говорят, что русский, говорила гадалка. Ты мне немецкие-то фамилии не говори. Нет, не спиритист с твой украл, а совсем другой манер. Русский он, и фамилия у него русская. Гляжу я безмолвно на черную шаль, поет искусственным басом телеграфист. Вор действительно домашний, продолжает гадалка, смотря в карты. Червонный король у тебя, родная, Серьгу с кольцом украл, а какой он вот сейчас разберу. «Нет у меня никакого червонного короля!» — вспыхнула вдова. «Не знаю уж, а только червонный король. Бролеон с блондирным отливом!» Все вскинули глаза на телеграфиста, а вдова потупилась. «Хочешь платье море-море с воробьиных прямогор, запел телеграфист, бренча по струнам гитары. «Кумачу я не хочу, китайки не надо!» отвечала ему в тон гадалка и прибавила. «Бруле он с сусиками офицерского подобия. Вот кто украл, вот чье это рукотворение». «В гипнотизм, может быть, кражу сделал, и больше ничего, а спиритизмом через лукавых духов наученный. И вещи эти надо над вора еще не проданы и не заложены, а где-нибудь только спрятаны, потому вот карты говорят, что он еще пока без денег». «Расписку выдать я тебе сейчас могу, могу, могу, могу!» — запел телеграфист под гитару и жалобно взглянул на гадалку. Та поняла, в чем дело, и поправилась. «Да что ты так, родная, нахохлилась-то?» — обратилась она к вдове. «Здесь среди нас вора нет». «Или что червонным сердечным королем его назвала, так тебе конфузно, что вот у тебя у вдовы благочестивый и богоспасаемый сердечный король есть?» «Ничего тут такого нет. Может быть, только он к тебе сердечен, без твоего ведома, а ты к нему даже и никакой сердечности не чувствуешь». «Нет уж, довольно гадать, оставь. Лучше я в полицию», — остановила вдова-гадалку. «Да, наконец, может быть, я сама куда-нибудь эти вещи засунула, а я думаю, что их украли. Тогда и в полицию не надо» я уверена гафья тимофеевна что вещи ваши завтра же найдутся сказал телеграфист «Коль бы ежели они нашлись то я тебе сейчас пятьдесят целковых на радостях Побожитесь, а то надуете ей богу кольцо то у меня после покойника мужа память пари могу держать что найдутся в спиритизм уж такая вещь что там лукавые духи сначала украдут а потом и назад отдадут сказал телеграфист «Самовара Гафи Тимофеевна я подала в столовую», — доложила кухарка. «Ну вот отлично. Пойдемте чай пить», — сказала вдова, поднимаясь с места. «А тебе я за гаданье все равно заплачу», — обратилась она к гадалке. Все направились в столовую. «Ночной зефир струит эфир» — снова запел телеграфист.